Страница 750, письмо 266, Татьяне Кузьминской, 1874 год, марта 15 Ясная Поляна. Таня, милый друг, сделай мне одолжение. Спроси у Саши брата, можно ли мне в романе, который я пишу, поместить историю, которую он мне рассказывал об офицерах, разлетевшихся к мужней жене вместо мамзели, И как муж вытолкнул, и потом они извинялись. «Дело у меня происходит в кавалерийском гвардейском полку, имена, разумеется, не похожие, да я и не знаю, кто были настоящие, но все дело так, как было», примечание первое. «История эта прелестна сама по себе, да и мне необходимо. Пожалуйста, напиши. Еще, пожалуйста, напиши мне, любезный друг Саша, это я обращаюсь к Александру Михайловичу», примечание второе. «Какие твои планы и виды и надежды по службе? Пожалуйста, напиши мне. Это очень меня интересует, и, верно, у тебя есть что-нибудь определенное, если ты так решительно бросаешь прелестный Кавказ. Как Таня, не ругай его. Ждем с великой радостью вашего приезда. Примечание. Первое. Этот эпизод вошел в роман Анна Каренина, часть вторая, глава 5. Второе. Александру Михайловичу Кузьминскому. Он переехал в Петербург, где получил должность председателя окружного суда. Конец примечания.